Глава девятая. Девичья фамилия убитой Преображенская. Твердо сказал Гуров, глядя прямо в глаза генералу Орлову. Преображенская Виктория Николаевна. Фамилия ее мужа Репин. Имени отчества не знаю, но думаю, что генерал-майоров с такой фамилией в Москве не слишком много. Найти его не составит для тебя никакого труда. Орлов ответил ему сумрачным взглядом, помял ладонью выбритые щеки и недоверчиво спросил: "Ты хочешь сказать, что у генерала убивают жену, а он этого даже не заметил? Как это может быть? Откуда я знаю?" Пожал плечами Гуров. "Вот найдем его и спросим." А откуда вообще у тебя такие сведения? Поинтересовался Орлов. Кто опознал убитую? Ты удивишься, но это Мария по фотографии, ответил Гуров. Выяснилось, что они вместе работали. А почему твоя Мария не могла ошибиться по фотографии? чужого человека. В принципе, я могу уговорить Марию сходить со мной в Морг, сказал Гуров, но думаю, что результат будет тот же. Она ни секунды не сомневалась. Между прочим, мне очень не хотелось бы, чтобы Мария участвовала в официальном опознании. Зачем? Если Преображенскую опознает муж, больше г о ведь и не надо. Муж? задумчиво проворчал Орлов. Хорошо, если ты прав, а если у этого Репина все живы, а тут я, будьте добры, освидетельствовать труп безвременно ушедшей супруги. А впрочем, ты прав, выбора нет. Если г о р а не идет к Магомеду... Официального запроса делать пока не буду. Звякну тут одному знакомому из военного ведомства. Он связан с кадровыми вопросами, всех в Москве знает. Считай к обеду адресок этого Репина будет у нас в кармане. Но что ты дальше собираешься делать? Ты по-прежнему настаиваешь, что хочешь заняться сезонным убийцей? Не слишком ли много чести этому ублюдку? Это не сезонный убийца, Петр, серьезно сказал Гуров. Голову даю на о т с е ч е н и е Тут что-то другое. Но кто-то очень хочет, чтобы все шишки достались маньяку. И кто же это, по твоему мнению? С большим интересом спросил Орлов. Я не доктор, у меня готовых рецептов нет, ответил Гуров. Думать надо. И долго собираешься думать? Сколько понадобится и ни минутой дольше, отрезал Гуров. Но я на сто процентов убежден, это дело выделять надо и ставить толкового следователя. Мышкин ни о чем, кроме сезонного убийцы, слышать не желает, и это может быть самое неприятное из того, что происходит. Может случиться так, что маневр того мерзавца, что убил Преображенскую, пройдет, и он избежит ответственности, а этого очень не хотелось бы. Генерал Орлов из под нависших бровей долго рассматривал Гурова, а потом сердито спросил. Никак не пойму. Ты-то почему в это дело так вцепился? Ну, допустим, ты прав. Что, кроме тебя, некому с этим убийством разобраться? На медне про совесть толковал. В чем фишка? Объясни. Гуров подумал, рассеяно н постукивая пальцами по подлокотникам кресла, а потом неохотно признался: "Скажу тебе честно, Петр, сам не до конца понимаю, в чем дело. Но вот чувствую себя виноватым перед этой женщиной, хоть что делай. Две недели назад одна дама назначила мне встречу, как она уверяла по важному делу, а я из осторожности не пошел, Стаса послал." Разговора не получилось, и я обо всем благополучно забыл. А вчера эту женщину находят мертвой. Вот и посуди, как я теперь себя должен чувствовать. Орлов н а с у п и л с я бесцельно переложил несколько бумаг на своем столе и заметил: А где это сказано, что это та самая женщина? Стас ее узнал, что ли? Так он, по-моему, ничего такого не говорил, или вы теперь такую тактику взяли, некоторые детали от меня скрывать? Видишь же, не скрываем, сказал Гуров. А Стас не сказал ничего, потому что узнал он ее по запаху духов. На счет внешности говорит, п о х о ж е но под присягой не подтвердит, конечно. Ну, так это несерьезно, полковник. С облегчением прогудел орлов. Духи какие-то. Да вот и я себя так успокаивал. С горечью сказал Гуров. До вчерашнего вечера. А когда Мария эту женщину узнала, да еще подтвердила, что та вполне могла знать мой служебный телефон, я понял, все сходится. И духи, и телефон, и внешность. И действительно у нее ко мне было важное дело, за это ее и убили. Да ну! Все то ты уже вычислил, я посмотрю, прикрикнул генерал. А разницу между прямыми и косвенными уликами знаешь? А раз знаешь, чего нос повесил? Да такие твои объяснения! н и один суд и слушать бы не захотел. Так я же не в суде выступаю, возразил Гуров. Ты спросил, я ответил. Ну ладно, отложим этот разговор. Подумав, пробурчал Орлов. А ты на всякий случай в морг позвони, может супруг этой Преображенской что ли, может он ее уже хватился. А у нас тут сырбор разгорелся. Я позвоню, сказал Гуров. Однако предположение Орлова не оправдалось. До сих пор никто так и не поинтересовался погибшей. Это выглядело несколько странно, ведь по идее, кроме мужа, у Преображенской должны были иметься хоть какие-то родственники. Чтобы прояснить этот вопрос, Гуров позвонил жене в театр. Они еще утром договорились, что Мария постарается собрать среди коллег недостающую информацию о Преображенской, разумеется, не раскрывая причин своего любопытства. Ничего особенно интересного узнать ей не удалось, кроме домашнего адреса генерала Репина. Оказывается, он проживал на улице Гашека в каком-то элитном доме для командного состава. Зато, наконец, выяснилось, почему никто не спохватился об исчезновении Преображенской. В Москве у нее действительно не было ни одного родственника. Она приехала в столицу с Урала. После замужества нигде не работала, старых подруг практически растеряла, детей у нее не было. Почему не подает никаких признаков жизни муж, генерал-майор Репин? Гуров пока не хотел размышлять. Это был отдельный вопрос и, возможно, самый важный. Около полудня вернулся Крючко. Он влетел в кабинет с торжествующей миной на лице и с небрежным видом взгромоздился на край стола, за которым сидел Гуров. За версту чувствовалось, что полковник приготовил для Гурова уникальный сюрприз, и теперь хочет как можно эффективнее преподнести его. Я слушаю вас, Кричко, посмеиваясь сказал Гуров. У вас такой вид, будто сезонный убийца у вас в кармане. За убийцу не скажу. Пропыхтел Кричко, а вот генерал-майор на белом Мерседесе неужели нашел? Притворно удивился Гуров. Через гибы ДД. Глаза Кричко блеснули. Представь себе, объявил он, нам удивительно повезло. Из всех генерал-майоров только один имеет именно белый Мерседес. Его фамилия... р е п и н безжалостно сказал Гуров. Проживает на улице Гашика, верно? Кричко раскрыл рот и разочарованно уставился на Гурова. Осознав наконец тот факт, что сюрприз безнадежно испорчен, Кричко махнул рукой, слез со стола и поплёлся на своё место. Уволю с ь из органов нахрен, сварливо сказал он. Лезешь тут, понимаешь из кожи, а потом оказывается, что твои старания ровным счетом никому не нужны. И он опять махнул рукой. Мог хотя бы из деликатности сделать вид, что доволен моей работой. А я и так доволен, спокойно заметил Гуров. Твоей информации цены нет. Просто мне повезло, и я узнал фамилию генерала чуть раньше. Но могло и не повезти. Зато теперь мы можем быть уверены на сто процентов, верно? На двести, пробурчал Кричко. Но ты-то откуда узнал? Сорока на хвосте принесла. Нет, все вышло еще проще, сказал Гуров. Заговорил об этом деле с женой, и вдруг выяснилось, что она знала и убитую и ее мужа. Мир тесен. А. Убийцу она случайно не знала? Ревниво спросил Кричко. Может, тут и дело уже закрыто, пока я по городу бегаю? Насколько мне известно, дело еще и не открывалось. Улыбнулся Гуров. Пока я только попытался убедить наше непосредственное начальство, что имеется прямой смысл его открыть. Убедил? По-моему, не совсем, признался Гуров. Для начала хорошо было бы все-таки объясниться с о в д о в ц о м Не представляю, неужели он до сих пор ничего не предпринял, чтобы разыскать жену? Что вообще он думает? Можно поехать прямо сейчас к нему домой и спросить, предложил Кричко. Ты полагаешь, что генералы командуют прямо из дома? Поинтересовался Гуров. Держу пари, что он допоздна. Сидит в каком-нибудь огромном сером особняке, где на лестницах лежат красные ковровые дорожки, а у входа торчат подтянутые капитаны с суровыми с лицами. А еще он может лежать в госпитале. Неожиданно сказал Кричко и ничего не знать о художествах своей супруги. Гуров неодобрительно поморщился. Ты порой слишком перебарщиваешь в выражениях, заметил он. Слово х у д о ж е с т в о здесь абсолютно неуместно, по-моему. Но предположение не лишено оснований. Госпиталь это реально. Так или иначе, но я уже предчувствую, что скоро нам предстоит серьезно столкнуться со всеми этими военными штучками. у с и л е н н о й охранной, пропускной системой, корпоративной солидарностью и п р о ч е е и п р о ч е е и п р о ч е е Ну, положим вечерком, мы все-таки можем наведаться к генералу домой, сказал Кричко, заглянуть, так сказать, на огонек. И что мы ему скажем? спросил Гуров. Добрый вечер, генерал. Простите за беспокойство, но у нас для вас маленькая неприятность. Так что ли? Но ведь все равно ему нужно об этом как-то сообщить, проговорил Кричко. Я предпочел бы, чтобы это произошло официальным порядком, сказал Гуров. Лучше всего, если бы Репина пригласили к нам в главк. И разговор вел бы сам Петр Николаевич, а мы с тобой только присутствовали. Генералитет это слишком тонкая материя, Стас. Не узнаю я тебя, Лева, с разочарованием произнес Кричко. Где твой прославленный нюх, где азарт? А если этот генерал не так прост, если это он решил избавиться от опостылевшей супруги, а теперь привел замысел в действие и тихо радуется? Вот самое время застать его врасплох, в глаза ему посмотреть. А при Петре, да в официальном порядке, как ты ему в глаза заглянешь, не получится, Лева. Ты прав, сказал Гуров. Но у каждой медали две стороны. Репин может подать протест в прокуратуру на наши самодеятельные действия, надавить на доступные ему рычаги, и нас с тобой даже близко не подпустят к этому делу. Так мы никогда и не узнаем, чего хотела от меня эта бедная женщина. Никак не могу забыть своего тогдашнего Гонора. Ну, чего мне стоило плюнуть на осторожность и встретиться с ней? В жизни не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Ты, похоже, окончательно у в е р и л себя, что в морге лежит именно та женщина. Осторожно, сказал Кричко, испытующий, глядя на Гурова. А ты будь-то в этом не уверен? Возмущенно парировал Гуров. Да я голову даю на отсечение, что ты сразу ее узнал. Просто пытаешься замазать мне глаза. Ну, может быть и узнал, вяло сказал Кричко. А может и не узнал. Ночью все кошки серы. Давай разберемся сначала, а потом волосы на себе будем драть. Согласен? Согласен я или не согласен? Какое это имеет значение? Не весело, сказал Гуров. Ничего уже не исправишь. Только и остается, что разбираться.